Молитва Кончи Молитва Кончи Аргуэлью, Богоматери. Плачет с Сан-Франциской колокольни Барышня Аукается с ней Ярославна Нет, Кончиковна Кончиковне посолоней Укрепи меня, мать-заступница Против родины и отца Государственная преступница Полюбила я пришельца Полюбила за славу риска В неприглядные времена на балконе высекла искру пряжка сброшенного ремня. из за то, что учил впервые словесам не нашей страны, что как будто цветы ночные, распускающиеся в порыве, ночью пахнут, а днём дурные. «Пособи мне, как пособила б баба-баби, ах, Божья мать!» Ты, которая не любила, как ты можешь меня понять? Как нищат людская вселенная, В боге выбравшая свои плоды искусственного осеменения. Дитя духа и нелюбви. Нелюбовь в ваших сводах законочных. Где жесток? Губернаторская дочь конча. Рада, что твой сын издох. И...